Глава 27 Перед тем, как офицер Тирату попросил разрешения ввести маркиза, Роерин удалился в другую комнату. Весь полон недобрых предчувствий, Леглус вошел как настороженный хищник, мягко ступая по серебристо-синему полу, наклонив голову вперед и с ненавистью поглядывая на Быстрова. Немыслимый союз ничтожного землянина и герцога Саулири бесил маркиза так, что кровь ревела в его венах. Двое молодых звездолетчиков из группы внутреннего порядка замерли за его спиной. «Подождите в коридоре!» – махнул им рукой Саулири. Когда створки за ними сошлись, герцог спросил. «Маркиз!» «Мы здесь немного посовещались и решили еще раз задать вам все тот же вопрос. Вы уверены, что на месте крушения корвета не осталось никого в живых?» «Зачем мне повторять сказанное дважды?» С раздражением отозвался Леглус и, не дожидаясь приглашения, сел в освободившееся после роя Рина кресло. Мы внимательно осмотрели обломки, сожгли погибших и прочесали местность вокруг. А вы, герцог, еще не расстались с надеждой найти кого-нибудь из экипажа? Все это глупости. Смею предположить, вас пытается ввести в заблуждение и Исифеодец Быстров. Наверняка он преследует свои темные цели. Следуя за ним, мы можем навредить себе. Нужно улетать отсюда, пока мы не влезли в новый конфликт с Милько. На этой презираемой всеми богами планете нечего искать, здесь нет ничего хорошего. Уж я успел понять это за полгода унизительной жизни. И все-таки у меня есть основания думать, что после крушения корвета кое-кто из экипажа спасся сказал Саулири, зная, что его слышит Рой Рин, готовый по его знаку проявиться перед маркизом. «Информацию о выживших после крушения нам любезно предоставил координатор холодной звезды», добавил Глеб. «Как ни странно, хитрому мелькорианцу я доверяю больше, чем господину, недавно называвшему себя граф Дериол». Хотя, казалось бы, этот высокородный престианец, игравший когда-то видную роль в имперской безопасности и курировавший тайную миссию Хорв 6 больше, чем кто-либо другой должен был заботиться о корвете и его команде. «Что вы, капитан ржавого корабля, себе позволяете?» Вскакивая с кресла, вскричал Леглус. «Капитан Быстров просто напомнил вам о понятии честь и ваших прямых обязанностях», – холодно сказал Саулири. «Скажите, Маркиз, как же случилось, что в момент гибели корвета только вы и несколько человек из вашего ближайшего окружения смогли добраться до орбитального бота?» «Неужели из 170 человек экипажа к ангарам не оказалось никого ближе вас?» «Хорошо. Я наберусь терпения и перескажу печальную историю еще раз». Леглус втянул побольше воздуха в грудь, не сводя гневного взгляда с быстрого Он был уверен что недоверие герцога и все неприятности, свалившиеся на его голову в последние часы, происходят из-за вездесущего отпрыска Исифиоды. «Когда пирамида атаковала нас, я был на пути в рубку, чтобы яснее понять ситуацию и принять наилучшее решение совместно с капитаном Роэрином. «Как можно более внятно», — проговорил маркиз. Мои люди следовали за мной, чтобы пресечь возможные беспорядки. На верхнем уровне корабля горело несколько отсеков. Начиналась неразбериха и паника. К рубке нам пришлось пробираться через разорванные панели между переборками. Когда мы взломали двери рубки фаузером, то увидели. Там уже никого нет в живых. Понимаете, герцог? Никого. Капитан Роэрин лежал на управляющей консоли с разбитой головой. По полу взрывом разбросало старших вахты. Рубку наполнял дым, большинство экранов погасло. Внутренняя связь не работала, да и не было в ней смысла. Хвост корвета оторвался, а в головной части не осталось в живых ни одного звездолетчика. «Мы обошли несколько раз коридоры, отсеки, даже те, что были разгерметизированы, в надежде найти кого-нибудь из техников, дежурных огневых расчетов или сервисных служб. Все были мертвы. Нам ничего не оставалось, как вскрыть двери в ангар и воспользоваться орбитальным ботом». «Трогательная история!» – рассмеялся Глеб. У меня слезы на глаза наворачиваются, когда я представляю, как господин Леглус идет по обреченному кораблю от отсека к отсеку, надеясь найти кого-нибудь в живых, а ему встречаются только трупы и трупы. Я едва не разрыдался, представив вас в затянутой дымом рубке и в жутком расстройстве, глядящего на мертвого капитана Роэрина. Вот только одна загвоздка. Нам известна другая версия тех же событий. Уж не от агентов холодной звезды. Я не сомневаюсь, что вы с ними давно находитесь в теплом понимании. Маркиз приблизился на шаг к Быстрову. От участника тех событий, мрачно сказал герцог. Того человека, которого вы видели мертвым в рубке собственными глазами. Попрошу вас, капитан!» Услышав шаги за спиной, Леглус резко повернулся. В непривычной для пристянцев одежде он не сразу узнал Роя Рина. Но через несколько секунд лицо Маркиза стало серым и твердым, как погребальная маска. Растопыренные пальцы свело судорогой а из груди вырвался хриплый возглас. «Вы здесь, мертвец-капитан?» «Да, господин Леглус, вернувшись за вами из Краака. Пройдя по дну темной бездны, я здесь, чтобы сказать правду». Роерин стал посреди каюты под светильником из сапфировых призм, бросавших на лицо синий отблеск. «Какую правду?» правду выгодную вам, капитану Быстрову, холодной звезде, против которой я боролся столько лет во славу империи. Маркиз обернулся к Саулире, но в ту же секунду окончательно понял, что ему не получить поддержки от бывшего соратника. На этом проклятом корабле, появившемся так неожиданно, так не кстати, словно перст злого рока, Он был совсем один. «Правду о том, как вы расстреляли караульных возле ангаров, завладели ботом и покинули гибнущий корабль, отрезав путь к спасению многим. На вашей совести, Маркиз, жизни десятков людей с корвета хорв 6 произнес герцог Саулири. Правду о том, что вы отдали капитану Роэрину команду на уничтожение дальнего разведчика Тезея, вопреки директивам, полученным от меня и согласованным с герцогом Флаосаром. Правду о том, что вы самолично хотели решить судьбу наследницы престола, а именно убить ее. О том, что вы ничего не сделали для спасения ока Арсиды, И еще о том, что вы взорвали бомбу в людных кварталах Сосарт-Эрель, что значительно испортило отношения империи и свободных миров. Это не полный список ваших преступлений, но даже некоторых из названных мной достаточно, чтобы отправить вас в пожизненную ссылку на одну из необжитых планет или приговорить к смерти. «Сегодня же, по моему приказу, офицер службы долга и права приступит к допросу вашего верного последователя Галиарса. Возможно, всплывет что-то еще неприятное для вас». «Герцог, знаете, какая между нами разница?» Леглус улыбнулся Акулией улыбкой. «Я подданный империи» а вы переметнулись в какой-то непонятный союз. Вы не имеете права меня судить. Возможно, не имею. Я даже к этому не стремлюсь». Саулири, сложив руки на груди, с полминуты спокойно смотрел на Леглуса. «Как подданного империи, пусть вас судит императрица». «Госпожа Ариетта, которую вы так старательно пытались уничтожить!» «Получилось так, что капитан Быстров в ближайшее время направляется для встречи с ней!» «Вот вы и полетите на его корабле!» «Вы с ума сошли!» — вскричал Леглус, не сдерживая ярость. В его помутившемся сознании вспыхнула мысль. «Лучше погибнуть здесь и сейчас!» чем в жалком унижении перед Ариеттой. «Здесь и сейчас!» Беззвучно повторил он, глядя на лежавшую рядом с Быстровым сатату. Он бросился вперед, стремясь завладеть винтовкой и унести с собой в бездну хотя бы одного из ненавистных ему людей. Глеб ожидал его выпада отчаяния и встретил престианца ударом ноги. Тяжелый сапог врезался в подбородок, и замершему в двух шагах Ройерину показалось, что он услышал хруст челюсти маркиза. Без чувств Леглус рухнул на пол, скользнув пальцами по прикладу винтовки и уронив угасающий взгляд на строгое лицо Саулири. «Был человек, и пропал человек!» Герцог сокрушенно качнул головой. «Господин Быстров, не имел возможности спросить вас ранее. Вы не возражаете против пассажира по пути до Присты? Почему бы не помочь беспомощному человеку добраться до скамьи имперского правосудия, если он так туда стремится?» Глеб представил, как обрадуется ивало Вала неожиданному попутчику, имея с маркизом особые счеты. К тому же, выдача преступника такого масштаба – отличный дипломатический ход. Капитан Тезея с хитрецой улыбнулся. По моему мнению, начиная диалог с Ариеттой с выдачи ее несостоявшегося убийцы, вы поступаете мудро. Я думаю, это оценит даже Каэлин. Я опасаюсь, не будет ли у вас с ним проблем во время перелета. Саулирев встал, глядя сверху вниз на распростертого маркиза. Учитывая его агрессивный настрой, хочу предложить несколько бойцов из серебряных птиц для его конвоирования. Много ему чести. Ивала-Ваала быстро научит маркиза учтивости. Быстров закинул за плечо сатату и ощутил, что ему хочется оказаться на Тезее. «Скорее и без всяких серебряных птиц!» Получив дозу успокоительного, господин Леглус валялся на креслах в полном беспамятстве. Ивала поначалу оборачивалась к нему и с садистским удовольствием похлопывала по щеке. Он реагировал лишь нервным вздрагиванием ресниц. В конце концов, галиянка потеряла интерес к пассажиру, должному скрасить перелет к Присте, и начала с большим вниманием слушать разговор Быстрова и Шурыгина. Пока катер неторопливо восходил к орбите Тезея, Сашка рассказывал о месяцах, проведенных под опекой Каракурт. Сначала где-то в Подмосковье, в небольшой, отлично оснащенной лаборатории с тюремным режимом. Затем на базе близ Новосибирска. Туда его перевели в конце января, когда закончились биологические эксперименты над захваченными престианцами, едва не убившие капитана Хорф-6. По мнению Шурыгина, руководство Каракурт в первую очередь принялось искать вирусное оружие против престианцев. Возможно, на этот путь Каракурт подтолкнул Орнахварх подсовывая ложную информацию о скором вторжении имперских сил. А может быть, у высших чинов Каракурт что-то перевернулось в голове, и они решили, что массовое вторжение может остановить только оружие массового поражения с особыми свойствами, обладать которым они торопились изо всех сил. Параллельно, конечно, шли исследования частей хорв 6 неокомпозитных структур для брони, нейрокомпьютерных сетей и устройств плазменной компрессии. Много научных ресурсов было брошено на понимание электрогравитационных принципов, квазиэнергетики, энергетики плотных потоков и природы гиперионных взаимодействий. Достаточно много информации об этих вещах удалось вырвать из престианцев под пытками и гипнотическим воздействием. Но настоящий прорыв случился, когда на базу Каракурт доставили две большие группы ученых, собранных в разных институтах России и Беларуси. «Ты не представляешь, Глеб Васильевич!» – говорил Шурыгин глядя на управляющую консоль космолета уже без лихого интереса, а скорее с томным удовлетворением. То, с чем вы столкнулись на базе, эти танки с офигительной броней, гиперионные стволы, новые аллигаторы и блатная экипировка бойцов – все это мелочи в сравнении с тем, что мы осмыслили и, можно сказать, заново родили за последние месяцы. Я знаю, что на какой-то завод отдана документация по сборке Авроры. Это тебе не какой-то крейсер революции, а большая электрогравитационная платформа мощностью в 200 мегаватт. Причем вся энергоустановка умещается в цилиндрике размером метр м на 3,5 м. На нашей платформе что угодно можно собрать и супертранспорт грузоподъемностью в 100 тысяч тонн для межконтинентальных перевозок, и объект военного назначения, такую непобедимую воздушную крепость. В принципе, на нашей Авроре можно лететь хоть на Луну, хоть на Марс, хоть к черту на кулички. Еще доложу вам, что если к ней добавить гиперионный ствол, то энергетической накачки хватит, чтобы городской квартал снести за один пшик. «Ишь ты! Круто!» – усмехнулся Быстров. «Кстати, вон твоя Луна, а вот наш Тезей». Он переориентировал следящую систему и на экран во всей красе выплыл широченный край вечной спутницы Земли. Чуть левее серебристой точкой сверкал дальний разведчик ТЗ. «Двести мегаватт, говоришь?» «Молодцы! Молодцы вы, Саш!» «Только в орбитальной малышке класса Керста, на которой мы сейчас летим, прячется пятьсот с лишним ваших мегаватт!» «А если эта штука?» Глеб указал на яркую точку Анхаро на радаре. Пару раз пшикнет, то всей Москвы... Нет, Москву трогать не будем. Какая-нибудь Гваделупа целиком сгинет в океане. Глеб Васильевич! Шурыгин мотнул головой, вконец отяжелевший от свежих впечатлений. Так это первое, что мы строим по новым технологиям. Вы не понимаете, у нас перспектива обалдеть какая! Ты не кипятись. Это я так, для справедливого ранжира, чтобы ты представлял, с кем каракурты собрались воевать. Ума у их начальников может быть и много, но он однобокий какой-то. Понимаешь, в чем дело? Они нашу планету могут вовлечь в большую неприятность. И не было бы никакой перспективы ни у нас, ни у американцев с китайцами сообщил Быстров, трогая управляющие сенсоры. «Ладно, с непобедимым могуществом Каракурта проехали. Расскажи лучше, как оказалось, что ты под них попал?» «До чего рассказывать? Через несколько дней, как мы с вами распрощались, так и попал. Не сразу к ним, а сначала непонятно к кому». Сашка вздохнул не желая вновь прокручивать в памяти подробности неприятной истории. Как вы улетели, я к дачам направился. Потом подумал и повернул назад. Заночевал в лесу, вымок до нитки, замерз как бобик. С полуночи до утра почти не спал. Все вспоминал вас, Агафона Аркадьевича, и изучал ваш подаренный браслет. Занятная штука, надо признать. Говорит-то он по-русски. Да, только его крошечный разум интеллектом не блещет. Извините за каламбур. Быстро взбавил скорость, подстраиваясь под параметры орбиты ТЗ и послал запрос подтверждения бортовому компьютеру. А когда солнце встало, я пакет с деньгами закопал в листве под деревом. Взял себе тысяч двадцать рублями и сотку баксов. «И направился к поселку», – продолжил Шурыгин. «Решил добраться до Москвы. Там сразу сходить по адресу, что вы мне написали. Лесом пошел до трассы, там на попутке. Ваши друзья меня кое-как приняли, хотя ощущение было нехорошее, будто я в той чертовой квартире человек чужой и совсем неугодный. Не вынес я у них и дня». Сказал им, чтобы не обиделись, будто возникли срочные дела, и на такси в Зеленогорск. Ехал, а перед глазами наш с вами последний день. И невыносимо сильно захотелось мне вернуться под Лиялово, посмотреть на останки Волги. Не машина меня, конечно, интересовала. Хотел перед Агафоном извиниться за бессовестное бегство, попрощаться с ним и похоронить по-человечески. Думал, пепел собрать в платочек и потом где-нибудь придать земле. Как положено, так, чтобы душа успокоилась. И было место, где можно, вспоминая о нем в тишине, водки выпить. Только Волги я не нашел. На ее месте лишь черное пятно и оплавленный грунт. Вот там меня и взяли. Не знаю кто. Из кустов выскочили, сразу рожей в землю, и руки сзади прихватили наручниками до боли так, что я выл и матом орал одновременно. А потом лучше не вспоминать. За Москву куда-то отвезли. Все допрашивали, допрашивали, били по пять раз на день. Угрожали, что трупы, оставшиеся возле дачи Арканова, на меня повесят и милиционеров сгоревших, и еще черт его знает чего. В глаза чем-то светили, на полиграфе часами мучили, и в вены гадость какую-то кололи. Все ожидали, что я сдамся им со всеми правдами и неправдами, тайными мыслями. Про тебя, Василич, много спрашивали. Про тебя, Арканова и Ваалу. А чего мне рассказывать? Я же и не знал толком ничего. Вот только про квартиру твою на Вятском переулке пришлось сболтнуть, потому что они о ней и так знали». «Это ничего, Сань», — Глеб небрежно махнул рукой. «Здесь и скрывать нечего». «А про меня мог бы им все выложить и пробрехать побольше», — хохотнула Ивала. Знать бы, кто тебя пытал, с какой радостью я бы их отыскала и рассказала столько о себе интересного, что им бы сразу жить расхотелось. Потом о Волге моей много расспрашивали, что я с ней сделал, почему и как летала, причем вопросы были, мягко говоря, неумные. Шурыгин пренебрежительно скривил губы. А дней через пять появился мужчина с бритой головой и наглыми усиками. Он предложил мне так. Или, говорит, на зоне среди зеков пропадешь. Или будешь работать на благо Родины по электрогравитации и другим сопутствующим темам. Здесь я и думать не стал. Обрадовался несказанно и очутился у Каракурт. Понятно, Сань. Я ж тебе говорил, сразу на поезд и дергай подальше в тайгу. А ты не послушал. Ладно, главное, что ты жив-здоров. А нам с тобой много еще о чем надо порассуждать. Вот сейчас причалим. Быстров направил катер в раскрытый люк, мигающий яркими огнями. Отдохнешь, мысли в кучу сложишь, освоишься. «Надеюсь, в этот раз ты не против межзвездного перелета? Или снова будешь цепляться за землю, старушку?» «В этот раз не против!» Сашка на миг зажмурился. Ему показалось, что катер сейчас врежется в пульсирующую красными огнями стену. Однако машина замерла в метре от металлического препятствия и тихо опустилась на пол ангара. Энергично загудели насосы, закачивая воздух. Когда Быстров погасил энергопотоки Терса контура и перевел космолет в режим ожидания, индикаторы над дверью замигали разрешающим зеленым светом. Ивала первой сбежала по трапу и, став посреди площадки, призывно махнула Шурыгину: "Это наш дом, Сашка, наш чудесный звездный дом!" «Лучший во Вселенной!» Александр Владимирович спрыгнул за галиянкой, огляделся, держа на весу сверток со своей старой одеждой. «Надеюсь, я не сойду здесь сразу с ума, а, Глеб Васильевич?» Он обернулся на быстрого, обвешанного с ног до головы оружием. «Вы долго мучились или скоро привыкли?» Я? «Я... А хрен его знает? Думаешь, легко из тесной кабины истребителя в межзвездный крейсер?» Глеб пожал плечами и двинулся к двери. «Тогда у меня было хорошее лекарство от сумасшествия. Графиня Алибрия. А у тебя есть Ивала Ваала. Считай, что она твой личный психотерапевт. Хотя с ней скорее свихнешься, чем обретешь мир в душе. Створки двери разошлись с тихим хлопком. Кэп! Добро пожаловать на борт! На пороге появился счастливый Арнольд. О, госпожа Ивала! Как я соскучился по вашей улыбке! Шварцнегер! Потрясенно проговорил Сашка, роняя сверток на пол. «Глеб Васильевич, что же это такое? Клянусь, натуральный терминатор!» Эт привыкай!» Закуривая, отозвался Быстров. «Всего лишь наш домашний андроид Арнольд! Хороший парень! В меру умен, прямодушен, усерден!» Только к Ивале неровно дышит. Тихо любит ее и цветами одаривает, преимущественно бумажными. Иногда не прочь хватить за мягкое место. Смотри, Санька, если расслабишься, отобьет ее у тебя. Отобьет? Глеб Васильевич, да я, если только что, ему сразу в морду. А ну-ка с дороги! Шурыгин взял галиянку под руку и решительно направился к выходу из ангара. Арнольд тяжко вздохнул и посторонился, моргнув несчастными глазами. Через несколько часов дальний разведчик Тезей сошел с орбиты Земли, чтобы начать разгон для броска к системе Идры. За Марсом состоялся последний сеанс связи между кораблем Быстрова и Тирату тоже готовившимся к дальнему перелету.